Глава 11 Рассказать о том, что услышал там, в норе главной змеюки, не поверит. Никто не поверит. Ни Гошка, ни остальные ребята. Бежать одному? Зная, что завтра, уже завтра, твоего друга сделают подопытной крысой? Чем старше становится человек, тем больше сомнений бомжами бродят в душе. Одетые в лохмотье опыта и трезвомыслия, Они ноют и клянчат. не подпуская к окончательному решению. Ты понимаешь, что будет, если? Ты что, не помнишь, что случилось, когда? А может, стоит переждать? Если спрятать голову в песок, проблема тебя не заметит и пройдет мимо. Но когда тебе десять, бомжиков в душе еще нет. Наверное, это плохо, но в определенных ситуациях сомнения мешают. Особенно, когда в твоем распоряжении всего одна ночь. Саша, автоматически, не замечая вкуса, закончил ужинать и поднялся из-за стола. В столовой уже почти никого не было, только такие припозднившиеся, как он, принчали посудой. И мальчик меньше всего ожидал услышать шепот на ухо. «Привет, Занек!» От неожиданности Саша едва удержался от совершенно ненужного сейчас подпрыгивания на месте. «То, что уместно в спортивном зале в столовке привлечет нездоровое любопытство остальных!» А ему сейчас меньше всего нужно насморочное и кашляющее любопытство. Лучше всего, если бы Саша Ким стал невидимым. Сколько проблем отправилась бы петь за унывные песни аборигена в Чукотке? Но больше всего мальчика напугало то, что к нему кто-то смог подойти незаметно. Подобного Саше не случалось уже очень давно, с тех пор, как он начал тренироваться. Слух, практически заменивший ему зрение, работал на автопилоте. автоматически фиксирую любой шорох. А уж шаги! Даже если кто-то пытался на цыпочках подкрасться к слепому, спрятав в потном кулачке очередную пакость, нифига не получались. Может потому, что цыпочки натужно кряхтели под пакостником, а может потому, что сам пакостник слишком уж громко сопел, предвкушая, как он сейчас. И вдруг голос, шептавший прямо в ухо, а еще... Когда человек подходит вплотную, а по-другому на ухо не пошепчешь. Чувствуется его тепло, и его дыхание на щеке. Сейчас же Саша не чувствовал ничего. Голос шептал из пустоты. И мальчик почувствовал, как на руках и ногах взъерошились тонкие волоски. Он вцепился в спинку стула и напряженно замер. Тихо. Никого рядом нет, это точно. Двое дохлебывают чай через два стола отсюда. Трое кидаются хлебными корочками, дежурные убирают столы. Наверное, послышалось. Облегченно выдохнув, мальчик направился к выходу. Он едва вышел из столовой, в ухо снова зашептали. «Санька, ты не пугайся, не кричи!» «Вот еще!» – машинально фыркнул мальчик. «Чего это я пугаться буду?» Хотя сердце испуганно пискнув, снова попыталось удрать в пятки. И чего она все время туда стремится? Тоже мне укромное местечко нашло. Да и его от ходьбы и бега очень быстро затошнит. И правильно, обрадовался собеседник. Ты же не девчонка и не неженка какой. Ты вообще в нашей комнате самый клевый был. И самый умный, как я теперь понимаю. Поэтому я решил тебе помочь. Я давно хотел, но боялся, что ты меня не услышишь. А теперь мне сказали, что ты-то как раз и можешь слышать нас. Потому что ты этот... Как его? Фу ты, слово забыл. Короче, из-за того, что ты упорно развивал себе внутреннее зрение, обострились и другие способности. Каждый человек обладает ими, но у большинства они спят. А вот ты проснулся. Как-то так. Я, ты же знаешь, ну как не силен был. Я больше физкультуру любил. Слышь, ты это, не стой столбом возле столовки и сними с лица кретинское выражение. А то на горизонте векуська нарисовалась, сюда идет. Хочешь, чтобы воспиталка как тебе привязалась? А почему только ко мне?» Голос дрожал, несмотря на все усилия мальчика. И равнодушным ему голосу остаться не удалось. «А к тебе?» «Потому что он узнал шепот. Но поверить в это так не бывает. Это же не кино!» «Сережку Лисицына усыновили два года назад! Вот!» «Ты сам-то в это веришь?» Теперь он услышал шаги Виктории Викторовны, воспитательницы с их этажа. Она, как и все остальные здесь, была приторно слащавой с детьми, сюсюкала, угощала конфетами, с удовольствием секретничала с девчонками, да и не только с ними. Мальчикам ведь тоже хотелось поговорить с неравнодушным взрослым, поделиться с воспитательницей сомнениями, мечтами, надеждами, Услышать слова поддержки и сочувствия, они тянулись к доброй и ласковой Викуське. Все, кроме Саши. Он чувствовал внутренний холод и равнодушие Виктории Викторовны. Может, это и имел в виду Сережка, когда говорил, что он, Саша, проснулся? «Стоп! Нет никакого Сережки. это «Это кто-то из пацанов прикалывается!» Умудрился все таки подкрасться незаметно, что вполне объяснимо сейчас. потому что когда в голове толпится куча уродов, в миру именуемых свалившейся на голову информацией, довольно сложно фиксировать любую мелочь. Но Викуську ты же зафиксировал? Ага, тоже нашли мне мелочь. Да Виктории Викторовне килограмм сто живого веса, она когда идет, полущутимо сотрясается. Ладно, потом сам с собой спорить будешь, а сейчас пора отсюда сматываться». Саша невольно фыркнул, представив, как он все быстрее и быстрее крутится вокруг своей оси, сматываясь в клубок. Сашенька, заворковала приблизившаяся воспитательница. А что ты тут стоишь один и улыбаешься? А, знаю, знаю, слыхала Гошенька уже поделился радостью. Значит, уезжаете вы с ним? Рада за вас, мальчики. Вы оба уже довольно давно в детском доме. Пора и к маме с папой. «Мне хватило бы и мамы!» Совершенно искренне вздохнул Саша. «Моей мамы! Родной!» «Понимаю, дружочек!» Хрустнули суставы, наклоняя торс, и на плечо мальчика грузно опустилась монументальная Сися. На другую легла горячая ладонь, в нос ударил запах приторно-сладких, как и сама Виктория Викторовна духов. «Понятно, предстоит сеанс душевной беседы!» «Родную маму не заменит никто!» Но, к сожалению, сведения твоей нет. Ты ведь найдёныш. Ну и что? Угрюмо ну, буркнул Саша. Не так уж сложно было бы её найти. С чего ты взял, миленький? Потому что я знаю, она меня ищет. И любит. И ждёт. И вообще, хряк голландский тебе, миленький. Не думай об этом, Сашенька. Могучая длань взъерошила волосы мальчика. За столько лет любая мать... если бы хотела, нашла своего ребенка, тем более такого красавчика, как ты. Так что лучше настройся на встречу с новыми, действительно любящими родителями. А сейчас давай-ка я провожу тебя в комнату. Скоро уже спать ложится. Я не хочу в комнату. Там наши телевизор смотрят, а я все равно ничего не вижу. Я лучше погуляю. Ну что ты, глупенький? Сися слезла с плеча, зато рука придавила сильнее. задавая мальчику нужное направление. «Какое там гулять? Дождь за окном. Да и стемнело давно. Вот это как раз мне мешает меньше всего!» – проворчал мальчик, увлекаемый следом за воспитательницей, словно надувная лодка за мощным катером. Он даже слышал шлепки своей… «Хм, кормы по гребням волн». «Ох, прости, Сашенька!» В Макушку ткнуло что-то мокрое. «Или липкое». Если у нее губы накрашены какой-нибудь фигней, на голову теперь мухи садиться будут. Не, не будут. Мухи сейчас спят. Это же настоятельно порекомендовала сделать своему подопечному и Виктория Викторовна, отбуксировав его в комнату. Завтра ведь такой знаменательный день. Следует хорошенечко выспаться и отдохнуть, и ты, Гошенька, не засиживайся у телевизора. Пожелав мальчикам спокойной ночи, пластиковая сдоба вышла из комнаты. «И чего бродит?» – проворчал Саша, усаживаясь на кровать. «Чего домой не идет? «Так она ж дежурная сегодня!» – пояснил Гошка. «Вот и бродит, таких нытиков и занут, как ты, по коридорам останавливает и по местам разносит». «Насчёт разносит ты точно подметил». Саша потер нывшее плечо. Она меня сюда приволокла, почти как щенка за шиворот. «Знаю!» – хихикнул Гошка. «Меня Викуська так тоже пару раз тащила». Ты хоть ногами мог идти, а у меня роста, сам видишь, сколько. Так вот, я точно в воздухе болтался. Смешно. А по-моему, унизительно. Знаешь, Сашка, разозлился Кипиани, ты меня уже достал своим вечным недовольством. А сегодня ты вообще повел себя, как свинья. Я за него беспокоюсь, мамалью за него клянчу. Нас наконец-то заметили, а он, вместо того, чтобы радоваться, еще и психует. И обзывается. «Эй, ты чего дергаешься? И побледнел как? Обиделся, что ли?» Послышался смешной поток, Это кошка, спрыгнув со стула, подбежал к другу. Он шутливо боднул Сашу в плечо. «Да ладно тебе, не дуйся! Было бы с чего!» «Ну чего ты? Я ж понимаю, ты маму ждал. Но ее можно и в новой семье подождать, верно? Все лучше, чем в детском доме». Спрашивать у кошки Не слышал ли он еще кого-то сейчас, было бесполезно. Не слышал, иначе отреагировал бы. Но самое главное и не видел. А в комнате, кроме ее обитателей, никого не было. А значит с ним, с Сашей, действительно говорит Сережка Лисицын. Вернее его призрак.